Глава вторая. «Годы безумия. Талал ибн Абдала. Тут Алибаба понял, что сделал ошибку. Но какой конь не спотыкается? И какой клинок когда-нибудь не отскочит? Тысяча и одна ночь. «Король умер, да здравствует король!» Гласит французская церемониальная фраза, перекочевавшая во многие европейские языки. В июле 1951 года иорданцы, находившиеся под английским влиянием, могли воскликнуть «The king is dead! Long live the king!». Но кого же следовало приветствовать таким образом? У Абдалы было три жены. Первый брак он заключил в 1904 году со своей двоюродной сестрой Музбах бинт нассер дочерью меканского шейха Насера ибн Али. Сестра Музбах, Зима бинт нассер вышла замуж за Фейсала, младшего брата Абдалы. В 1913 году будущий иорданский монарх женился на турчанке Суздиль-Ханум. В 1949 году на арабке Нахде бинт-Уман. Но королевой Иордании стала Музбах, первая и старшая супруга Абдалы. Она родила сына Талала и дочерей Хаю и Муниру. Суздиль-Ханум была матерью принца Наифа и принцессы Макбулы, а Нахда бин Уман – принцессы Найфен. Таким образом, Абдалла оставил после себя двух потенциальных наследников – Талала и Наифа. Арабская традиция престола наследия сочетает принципы родства и меритократии – власти, основанной на заслугах. Европейская норма первородства не применяется автоматически. Трон должен получить не самый старший, а самый достойный. Казалось, можно легко выбрать из двух принцев наиболее способного. Но Иордания никогда не сталкивалась с несколькими вариантами преемственности. В отличие, например, от Саудовской Аравии, где после смерти Ибн Сауда на престол претендовали 36 его сыновей. К тому же Наив не отличался сообразительностью, был ленив и падок на удовольствие. Талал страдал шизофренией. Ни один, ни второй не подходили на роль короля. Наиф родился 14 ноября 1914 года. Он окончил престижный колледж «Виктория» в Александрии, где учился и его двоюродный брат Абдалилах, выбрал профессию военного и дослужился до звания полковника арабского легиона. Талал был старше Наифа на пять лет. Он появился на свет 26 февраля 1909 года. Его психическое здоровье пошатнулось еще в детстве, когда отец женился на Суздильханум. Музбак сильно страдала из-за второго брака мужа. Маленький принц сблизился с матерью настолько, что не отходил от нее ни на шаг. К тому же он ревновал родителей к младшему брату. Наив был общительным и веселым, а талал замкнутым, меланхоличным и склонным к депрессии. Абдала ругал первенство за нелюбовь к охоте и прочим мужским развлечениям. С каждым днем пропасть между отцом и сыном увеличивалась. Кроме того, они редко виделись. Амир посвящал себя государственным делам и не занимался воспитанием ребенка. Абдалла злился, и Талал не понимал, как ему угодить. Подобно многим арабским принцам тех лет, Талал получил домашнее образование. Фактически оно сводилось к зазубриванию Корана – Потом юноша заинтересовался сельским хозяйством и попросил отправить его на учебу в Англию. Однако Абдалла настоял на военной академии. В 1929 году принц стал полковником кавалерии в Арабском легионе и первым иорданским офицером-выпускником сент херста Британской военной академии в графстве Беркшир. Но пока Талал учился в Англии, отец практически забыл о его существовании, а мир возлагал все надежды на наифа. Талал томился во дворце и, согласно строгому запрету Абдалы, не участвовал в общественной жизни. К замкнутости и меланхоличности прибавилась клаустрофобия. Молодой человек панически боялся замкнутых пространств. Он жаловался, что стены комнат незаметно сдвигаются и скоро его раздавят. Принц буквально задыхался в амане. Весной 1931 года Абдалла отправил юношу на Кипр, к деду, опальному шарифу Хусейну. Старик обрадовался гостю, но его жизнь подходила к концу. Спустя три месяца после приезда внука Хусейн умер, Талал впал в затяжную депрессию и захотел жить вдали от дворца, как рядовой трансиорданский подданный. Абдалла согласился, Амир понадеялся, что одиночество благотворно повлияет на сына, и оставил его в покое. Несколько лет Талал провел один, горюя, что отец о нем даже не вспоминает. Впрочем, когда Абдалла вспомнила о своем первенце, ситуация резко ухудшилась. Династию надо было продолжать, поэтому Амир решил срочно женить Талала. Принца вернули во дворец и поиски невесты начались. Первая невеста Талала стала дочь шейха Али Хайдара ибн Джабира, члена многочисленной семьи Хашимитов. Семья девушки настаивала на том, чтобы она была единственной женой принца. Талал принял условия в знак уважения к будущей супруге, но Абдалла впал в ярость и разорвал помолвку, заявив, что никто не смеет навязывать свою волю правящему дому Транс иордании В 1934 году Амир заставил Талала жениться на Зейн-Аш-Шараф. Отец Зейн, Джамаль ибн Насир, был племянником Шарифа Хусейна, деда Талала. По мнению Абдалы, внутридинастические браки укрепляли семью. Однако Талал считал свой союз с Зейн настоящей трагедией. Энергичная Зейн быстро завоевала уважение подданных, она основала союз женщин Иордании и общество Красного полумесяца аналог Красного Креста, патронировала детский дом в Аммане и активно занималась благотворительностью, за что получила почетное прозвище мать иорданцев. Кроме того, Зейн подарила мужу четырех сыновей. Хусейна, Мухаммада, Хасана и Мухсина, и двух дочерей Асму и Басму. Талал был настолько обижен на Абдалу, что вопреки арабской традиции отказался называть первенца в честь отца. Принц нарек мальчика Хусейном в честь любимого деда. Абдала обожал маленького Хусейна. Он забрал мальчика к себе, ибо считал, что сын и невестка не смогут достойно воспитать ребенка. Пара уже потеряла двоих детей, шестимесячная астма умерла от простуды, а Мухсин скончался, когда Абдала не разрешил Зейн рожать в больнице. Роды проходили в домашних условиях, и младенец погиб. Талал постоянно находился в состоянии стресса. Безумие, таившееся в нем, проявлялось все четче. Подобно тому, как на бумаге проступают слова, написанные невидимыми чернилами, стоит лишь подержать ее над огнем. Для принца таким огнем были ужасные отношения с отцом, смерть деда, зависть к младшему брату, брак с нелюбимой женщиной и гибель двоих детей. Еще в 1932 году британская делегация после посещения Трансиордании отметила в отчете, что Талал отличается некоторыми незначительными особенностями. Перманентный конфликт отца и сына привел к тому, что Абдалла задумал убрать Талала из линии наследования и передать власть Наифу, чье главное достоинство заключалось в том, что он не был Талалом. Таким образом, в 1940-х годах именно Наиф являлся основным претендентом на трон. Хусейн, сын Талала, охотно рассказывает о своей семье в автобиографии «Un easy the head as crown». Название книги – строка из пьесы Уильяма Шекспира «Генрих IV» но нет покоя голове в венце». В русском языке есть синонимичная фраза «тяжела ты, шапка Мономаха». По воспоминаниям Хусейна, Амир был недоволен Талалом и потому отдавал предпочтение сперва Наифу, а затем ему, своему внуку. Обдала души не чаю в Хусейне. Мальчик был спортивным и коммуникабельным, интересовался политикой, не страдал от депрессии. Амир серьезно занимался воспитанием и образованием внука. Однажды он уволил учителя арабского языка, тот плохо объяснил ребенку смысл нескольких пословиц. Хусейн очень любил деда и впоследствии назвал в честь него своего первенца, проигнорировав традицию и не дав ребенку имя отца Талала. Между тем, психическое здоровье принца ухудшалось, Талал злоупотреблял алкоголем и вел себя агрессивно, он часто набрасывался с кулаками на жену и детей, Как-то раз принц избил десятилетнего Мухаммеда, вообразив будто ребенок заодно с его вымышленными врагами. Неудивительно, что в Иордании информация о Талале засекречена до 2027 года. В 1939 году Абдала исключил Талала из линии наследования. Указ был тайным, дабы никто не заподозрил, что в правящей семье есть проблемы. Когда разразилась Вторая мировая война, Отец и сын вновь очутились по разные стороны баррикад. Абдалла поддерживал британцев, Талал — нацистов. Подобно Фаруку I и Муфтию Аль-Хусейни, он мечтал избавить арабский мир от западного влияния и следовал стратегии «враг моего врага — мой друг». На всякий случай Амир посадил сына под домашний арест и приставил к нему охрану. После крушения Третьего рейха Талал понял, что ошибался. По натуре он не был кровожадным и искренне сочувствовал жертвам нацизма. Принц пытался помириться с отцом. Он даже бросил курить, зная, что Абдала не выносит запах табака. К тому моменту Наив испортил себе репутацию. Во время войны он занимался контрабандой зерна. Амир твердо решил, что младший сын не должен возглавить Транс иорданию Однако все еще не рассматривал старшего сына в качестве преемника. Единственным достойным кандидатом на престол, по мнению Абдалы, являлся внук десятилетний Хусейн. Амир собирался объявить мальчика наследником, но опасался заговоров и интриг. Единственный способ спокойно привести Хусейна к власти заключался в том, чтобы передать власть его отцу. В 1945 году Абдала уничтожил секретный указ 1939 года и издал новый, по которому следующим правителем Трансиордании провозглашался Талал. Талал приступил к обязанностям кронпринца. На его плечи легла огромная ответственность, к которой этот слабый и больной человек абсолютно не был готов. В мае 1951 года Абдала улетел в Турцию и впервые оставил сына вместо себя в Амане. Талал и Олег Киркбрайт проводили короля в аэропорт. Вскоре принц позвонил Киркбрайду и заявил, что отец вернулся и прячется во дворце. Стревожный Кирк Киркбрайт послал во дворец врача. Тот обнаружил у Талала частичную амнезию и дезориентацию. Министр здравоохранения Джамель Тутунги диагностировал нервное и психическое расстройство. Принца отвезли в американский госпиталь в Бейруте под наблюдение доктора Форда Робертсона. По убеждению Робертсона, причина болезни крылась в плохих отношениях отца и сына. Доктор также отметил, что пациент не способен нести за что-либо ответственность, и его выздоровление маловероятно. В июне 1951 года Талала перевели в психиатрическую клинику в Женеве. Но принц отрицал свой недуг и вернулся в Амман. Впрочем, через неделю будущий король Иордании снова приехал в Швейцарию. Он понял, что нуждается в медицинской помощи. Во время лечения пациент впадал в истерику, плакал и кричал, что родственники плетут против него интриги. Абдала считал болезнь Талала семейным позором и очень беспокоился. Но не о здоровье сына, а об авторитете династии. Талал пришел к выводу, что отец его ненавидит. Когда Абдалу застрелили, принц спокойно сказал «Я не удивлен, я предполагал, что это случится». Убийство Абдалы открыло в Иордании период между царствием, который длился семь недель. Страна погрузилась во мрак, в городах вспыхнули беспорядки, иорданцы грабили и жгли дома палестинцев. Из Багдада в Амман срочно прибыла делегация во главе с Абдалилахом, якобы для того, чтобы выразить соболезнования по поводу гибели монарха. Хашимиты обсудили план действий, но так и не сумели изменить парадигму развития королевства. Лишившись Абдалы, Иордания перестала определять будущее Ближнего Востока. Буквально за ночь она из государства, лидера арабского мира, превратилась в объект политического влияния других стран. Талала следовало привести из Женевы в Амман и ввести в курс дела. Для этого требовалось время, и 20 июля иорданские министры провозгласили Наифа регентом при Талале. Однако Наив грубо заявил, что намерен занять престол до конца своей жизни. В противном случае он пригрозил разогнать правительство и не утвердить смертные приговоры убийцам Абдалы, при условии, что их надо было еще найти и осудить. Подобными глупыми угрозами принц оттолкнул от себя Киркбрайда и ключевых иорданских политиков, которые делали все возможное, дабы уберечь страну от потрясений. Наконец, Наив заговорил о военном перевороте. И тут стало очевидно, что Абдалла был прав, не назначив младшего сына своим преемником. Тем временем премьер-министр Тауфик Абу Аль-Худа командировал в Швейцарию Джамеля Тутунги и доктора Форда Робертсона. Они должны были объявить Талала вменяемым, даже если это не соответствовало действительности. Информация о здоровье принца сохранялась в строжайшей секретности. Робертсон писал Киркбрайду из Женевы. «Безусловно, Талалу нужно вернуться в Аман. Его ждут, и народ его очень любит». Состояние принца оценили как стабильное. Новое медицинское заключение гласило. «Наследник не страдает и никогда не страдал шизофренией. Он всего лишь отдыхал от переутомления». 5 сентября 1951 года принц прибыл в Аман, Больной и несчастный, гонимый, отверженный, испуганный и закомплексованный, Талал стал королем Иордании и одним из самых трагичных монархов в мировой истории. Сын возглавил совершенно иное государство, нежели отец. Всего за пять лет, с 1946 по 1951, Иордания кардинально изменилась. Ее детство, период мандата завершилось, и государство вступило в эпоху бурной юности. Оно сразу же столкнулось с жесткой конкуренцией среди арабских стран, радикализмом и панорабизмом 1950-х годов, давлением со стороны Насеровского Египта, После убийства Абдалы, Иордания напоминала осиротевшего подростка, который вынужден ежедневно бороться за существование. Ситуация усугублялась внутренними факторами, наплывом беженцев, антипалестинскими настроениями, а также экономическим разрывом между старой и новой частями королевства, Трансайорданией и западным берегом. Все это смешивалось в настоящий коктейль Молотова. Самыми взрывоопасными компонентами этого коктейля являлись местные элиты. Они стремились разыграть любую комбинацию в свою пользу. Наифа выслали из Аммана, и он больше не представлял опасности для правящего режима. Но, несмотря на коронацию Талала, вопрос политического лидерства в Иордании оставался открытым. Для западных политиков Иордания 1950-х годов была государством, страдавшим от хронической болезни. Сам факт ее образования считался абсурдным, институты – хрупкими и ненадежными, руководство – слабым и неопытным, а внутренний политический консенсус – утраченным навсегда». Согласно прогнозам, Иорданию ждала революция или присоединение к другой арабской стране – Египту, Ираку или Сирии. Но маленькое государство, созданное и вскормленное британцами, оказалось гораздо более жизнеспособным, чем ожидалось. Хусейн, готовясь вступить на престол, учился быть хладнокровным, как его двоюродный дед Фейсал I, дабы избежать ошибок, совершенных импульсивным Абдалой. К концу 1950-х годов Иордания перешла во взрослую стадию, и ее наивная молодость осталась далеко позади. Новый монарх Талал намеревался преуспеть в управлении государством. Королева Зейн поддерживала супруга, а наличие трех сыновей – Хусейна, Мухаммада и Хасана – свидетельствовало о том, что у династии есть будущее. Хусейн уже зарекомендовал себя очень способным юношей и был удостоен титула наследного принца правление Талала началось хорошо. Одной из его первых реформ было введение совместного обучения для мальчиков и девочек. Кроме того, король снял с должности министра юстиции Фалаха Мададу, ярого антипалестинца. Место Мадады занял Абдуль-Халим-Аль-Нимр, которого палестинцы уважали. Монарх не желал, чтобы его подданных угнетали по национальному признаку, тем более, что палестинцы составляли около половины населения Иордании. В октябре 1951 года король помиловал 44 политзаключенных, а чуть позже провел амнистию, и тюрьмы почти опустели. Далее Талал инициировал переговоры с Ибн Саудом, и монархи подписали соглашение о сотрудничестве. Аналогичным образом завершился визит премьер-министра Аль-Худы в Каир к Фаруку I. Нормализовались и сирийско иорданские отношения, испорченные еще в 1920-х годах, когда Абдала претендовал на роль властелина Леванта. Но главным проектом Талала являлась новая конституция. Сын Абдаллы мечтал освободить страну от британского влияния. Он влюбил в себя подданных, заявив, что в Иордании источником власти является народ. Это противоречило самой природе восточной деспотии. Но монарх хотел быть прогрессивным. 1 января 1952 года король утвердил конституцию Иорданского хашемитского королевства, действующую с некоторыми поправками по сей день. Она гарантировала демократические права и свободы, установила равенство всех иорданцев перед законом и судом, провозгласила политический плюрализм и свободу слова, а также уголовную ответственность чиновников. Для Ближнего Востока это было воистину революционным нововведением, ибо придворные сановники испокон веков считали себя выше закона. В 1970-х годах иорданцы назовут Талала либералом, а Конституцию 1952 года – его памятником. Однако конституционная реформа погубила Талала. Постоянное напряжение и сложная работа окончательно подорвали его душевное здоровье. В январе 1952 года, когда королевская семья отдыхала в Европе, Талал потерял сон и покой. Он позвонил в Амман Аль-Худе и приказал уволить министра здравоохранения Джамеля Тутунги и верховного судью Мухаммеда Аль-Шанкити, которые якобы участвовали в антимонархическом заговоре. У монарха началась паранойя. Он был уверен, что все, включая жену и детей, строят против него козни. В марте Талал в припадке ярости едва не убил Зейн. Терпение королевы лопнуло, она забрала детей и вернулась в Амман, оставив мужа в Париже. Покинутый супругой, Хашимит оказался в центре внимания светской хроники. Монарх прятался от назойливых журналистов и боялся выходить из гостиничного номера. Один из его французских друзей вспоминал – Можно было сидеть с Талалом в кабинете и наслаждаться прекрасной беседой, но внезапно помещение словно окутывал странный холодок. Лицо короля застывало и превращалось в безмолвную бесстрастную маску с глазами полными безумия и жестокости. Поскольку отдых монаршей семьи в Европе обернулся громким скандалом, то о недуге Талала узнали все. Однако больной упорно отказывался от медицинской помощи. Королю срочно требовалось новое обследование, и иорданские врачи не решались его проводить. Зарубежные специалисты настаивали на лечении за границей, а это порождало слухи о заговоре против Талала. Иорданцы верили, что монарх абсолютно здоров, а пресловутое сумасшествие – дело рук англичан, которые хотят избавиться от неугодного им арабского лидера. Премьер-министр Аль-Худа внимательно изучил медицинские документы из Бейрута и Женевы и уведомил правительство о состоянии короля. Затем Аль-Худа прибыл во дворец вместе с министром иностранных дел Саидом Аль-Муфти и министром обороны Сулейманом Туканом. Им удалось убедить монарха в необходимости срочной госпитализации. Всеобщему удивлению Талал быстро согласился, но потребовал официально назвать свой отъезд за границу отпуском, Перед тем, как отправиться на лечение, король подписал указ об учреждении государственного совета во главе с Аль-Худой. Совет должен был управлять королевством во время отсутствия Талала. Вскоре премьер-министру сообщили, что военные задумали переворот. Больной Талал, находившийся за пределами страны, представлял собой идеальный объект для политических махинаций. И офицеры действительно могли восстать. К тому же в других арабских странах царил хаос. В Сирии Пуч следовал за Пучем. В Египте летом 1952 года произошла революция. В 1965 году 45-летний Фарук I умрет в Европе. Смерть настигнет его за ресторанным столом. Опальный монарх скончается от кровоизлияния в мозг после обильного ужина. Узнав об этом, египтяне скажут, «Наш король вырыл себе могилу ложкой и вилкой». Аль-Худа не желал повторения египетского сценария в Иордании. Будучи единственным человеком, способным влиять на ход событий, премьер-министр действовал быстро и решительно. 2 августа 1952 года он созвал внеочередное заседание парламента. Депутаты проголосовали за отставку Талала по причине безумия и за возведение на престол его старшего сына Хусейна. По иронии судьбы, эта процедура была предусмотрена новой Конституцией. Хусейну едва исполнилось 16 лет, и Аль-Худа сформировал Регенский совет, призванный осуществлять власть до достижения юношей 17-летнего возраста. 11 августа 1952 года Хусейн был провозглашен правителем Иордании, но коронация состоялась 2 мая 1953 года. Тогда молодой человек формально обрел все полномочия монарха. Талал провел остаток жизни в зарубежных психиатрических клиниках. В последние годы он находился в элитном санатории в стамбульском районе Артакёй. Из окон санатория открывался великолепный вид на Босфор. И в этом спокойном месте беспокойный Талал наконец-то мог расслабиться. 8 июля 1972 года второй иорданский король из династии хашимитов умер. Конец его недолгого и трагичного правления ознаменовал начало нового и очень важного периода в истории Иордании – эпохи короля Хусейна.